Такие фигурки широко распространены на Ближнем Востоке и доставлены на Запад финикийцами по меньшей мере до острова Ивиса. Однако в Америке их распространение как будто ограничивается периодом Ольмеков в Мексике. 39. -е. Таракотовые печати, как плоские с ручкой, так и цилиндрические с высеченными на них фигурными или геометрическими мотивами. Цветные символы и узоры наносились плоскими печатями обычным способом. Цилиндрические печати катили, получая сплошную узорную полосу. Подчас в обоих регионах видим тождественные специфические мотивы. Сороковое. Обычай вырезывания деревянных фигурок, а иногда и вытесывание больших каменных статуй с углубленными глазницами, которые затем инкрустировались морской раковиной, и черным обсидиановым зрачком. 41. Круглый диск, в середине которого изображена человеческая голова с высунутым языком. Кромка диска разделена метками на 16 равных частей. 42. Занимающие видное место в религиозном искусстве мифические персонажи, изображаемые в виде человека с птичьей головой. Такие птицы-человеки часто показаны кормчими или пассажирами камышовых судов. Аналогичные фигуры тянут ладьи по воде, впрягаясь в длинные канаты. 43. Наличие в обоих регионах другого мифического персонажа, с телом человека, но с кошачьей головой. 44. Изображение в качестве царственных символов одних и тех же трех животных, змеи, хищные птицы и кошки. В обоих регионах змею подчас рисуют рогатой. На месте орла старого света видим в новом свете кондора, на месте льва, соответственно, пуму. 45. -е. Пернатый змей, как символ верховного божества и предка правящей династии. Змей с пернатым туловищем – или с крыльями, встречается в религиозном искусстве от Двуречья и Хетской Сирии до Египта, Мексики и Перу. 46. Пояс некоторых божеств и знатных лиц показан в виде двуглавой змеи. Важна роль двуглавых птиц и млекопитающих в символическом искусстве. 47. Встречающееся иногда изображение сверхъестественных созданий с трехпалой кистью. Сорок Рождение понятия «нуля» и применение его в математических расчетах. Сорок Значение 31-го столетия до нашей эры, как даты, с которой связывают своих родоначальников. 50. -е. Выбор первого в году появления одного и того же созвездия Плеяд, как вехи, обозначающие наступление Нового года – хотя это не обусловлено сезонами, поскольку речь идет о разных географических широтах. 51. Замечательно совершенная система календаря, основанная на весьма точных астрономических знаниях. Если открытые пространства Двуречья и Египта с их чрезвычайно сухим климатом создавали идеальные условия для непрерывного наблюдения звезд, то Альмеки на берегу Мексиканского залива плохо видели небо сквозь лесной полок и тропические тучи, так что локальное развитие календаря выглядит такой же аномалией, как употребление открытых сандалий и длинных халатов в болотистом дождевом лесу. 52. Обычай обрамлять борта судов сплошным рядом круглых раскрашенных боевых щитов. Этот финикийский обычай, Отображен также на фресках «Майя» в Чечен-Ице, где нарисованы суда с желтоволосой командой. 53. Наличие по обе стороны Атлантики одного и того же излюбленного типа судов. Камышовые ладьи с морскими серповидными обводами, составным корпусом из искусно связанных спиральной веревкой бунтов и брезентовым парусом на двуногой мачте, опирающейся на основные бунты. Судя по преданиям и изображениям, по обе стороны Атлантики камышовые суда достигали таких размеров, что подчас снабжались второй палубой. Мы видели, что огромные папирусные камышовые плоты...